Глава 24. О том, как я снова пошла на бал. Платье сотканное из тьмы. Мое любопытство требовало немедленно на него посмотреть. Должна же я знать, с чем придется иметь дело. В итоге я настояла, чтобы платье принесли в спальню уже сегодня вечером. Добившись от Дарка согласия, я решила дать ему передохнуть от себя и направилась к двери. «Кстати, а где твоя спальня?» – донесся вопрос мне в спину. «Куда отправить платье?» «Как где?» — искренне удивилась я. «Моя спальня — та комната, где я очнулась сегодня утром». «Вообще-то это моя спальня», — поправил Дарк. «Выбери себе другую. Дом вон какой большой», — махнула я рукой. Я выбрала эту спальню не из вредности. Просто это единственная комната в доме, месторасположение которой я знаю. До нее я хотя бы могу добраться самостоятельно, не блуждая по коридорам мрачной обители тьмага. От моего нахальства Дарк потерял дар речи. Опомнился лишь, когда я наклонилась и подняла картину. Ее саму он, естественно, не видел, но мои странные манипуляции заметил. «Что там у тебя?» — насторожился Дарк. «Фантом моей мамы. Он не может передвигаться самостоятельно. Собственно, за ним я и ходила к леди Моливе». «Еще один фантом?» — простонал Дарк. «Сколько их у тебя?» «Ты просто какой-то предводитель фантомов». «Не завидуй!» — бросила я, покидая гостиную. Дорогу к спальне нашла легко. Действительно, запомнила. В прочей комнаты даже соваться не стала. Мне еще будет время изучить дом, а сейчас есть другие дела. Надо устроить картину на новом месте, разобраться с гардеробом и познакомиться с платьем тьмы. В спальне меня ждал приятный сюрприз. Сундуки с одеждой. Вот, слуги и те признали эту комнату моей. Недаром именно сюда доставили мои вещи. О том, что спальню сочли нашей общей, супружеской, я предпочитала не думать. «Давай найдем тебе подходящее место», — предложила я картине. Осмотрев стены, я сразу отметила ту, что напротив окна. Прямые солнечные лучи повредят холст. Над кроватью вешать фантом тоже не стало. Я хочу его видеть, даже когда лежу в постели. Поэтому выбор пал на стену напротив. И лишь подойдя к стене, я поняла, что упустила. Гвоздь! «Мне не на что повесить картину». «Как же быть?» — пробормотала я. «Выход», — подсказала сама картина. Нарисовала меня же, прислоняющую ее к стене. «А что, фантом все-таки магическое создание, ему и гвоздь не нужен, чтобы повиснуть на стене». Я все сделала по инструкции. Картина в самом деле осталась висеть там, куда я ее прижала. «Идеально?» «Как тебе новое место?» — спросила я. На полотне появилось изображение пасмурного дня. «Еще немного и пойдет дождь, а то и вовсе разразится гроза». «Согласна», — кивнула, — «здесь мрачновато, но ничего, обживемся, зато нет леди Маливы». В ответ на картине из-за туч выглянул луч солнца. Она тоже считала отсутствие бабушки плюсом. Помимо сундуков в спальне меня ждал обед. Перекусив, я до вечера разбирала вещи. Белье сложила в ящик комода, одежду развесила в гардеробной, и там и там нашлось пустое место, словно нарочно припасенное для меня. Или оставшиеся после другой женщины, жившей в этой спальне. Дарк все-таки большой мальчик, у него могла быть любовница, которую он выставил перед моим приездом. «Ой, это что сейчас было, Рита?» — одернула саму себя. «Неужели я преревновала тьмага?» Я повела плечами, сбрасывая из себя неуместное чувство. «У меня тысяча одна проблема, не хватало еще переживать из-за Дарка и его похождений». Я сама хотела эффективный брак, а в таком каждый волен делать то, что считает нужным. Ограничивать тьмага я не имею права. Или так, или надо приводить наши отношения в другую плоскость, к чему я пока не готова. В гардеробной я задержалась надолго, развешивала наряды, а когда выглянула оттуда, в спальне ждала очередной сюрприз. Манекен-вешалка без головы, а на нем... Прямо и не знаю, как это назвать. Слово «платье» вряд ли подходит... Хотя форма была именно его. Но на ум упорно лезли слова «субстанция», «туча», «вещество», «туман». Что-то из этого ряда. Так вот ты какое платье тьмы. Черное, красивое и живое. Описать фасон или детали было невозможно. Все потому, что платье, как и тьма, и состоящий из нее сумрак, постоянно меняло очертания. Лифту плотно облегал манекен до самой шеи, словно водолазка, то превращался в декольте на грани приличия. Юбка тоже не отличалась постоянством. Сначала пышная, потом куполом или вовсе в облип. Одно плавно перетекало в другое. И весь этот процесс сопровождался клубящимися сгустками тьмы вокруг. Да, это все, что я могла сказать. Чуди и та смотрела на платье с подозрением, а картина, вспомнив, что она вообще-то фантом матери, нарисовала мне краснеющую девицу. Я понимала, чего они переполошились. Сама подумала об этом же. А вдруг в самый неподходящий момент платье из миди станет мини или вовсе исчезнет, прямо на мне? Что там голая спина? Они и все мигом забудут после моего нового выхода в свет. Не представляю, как это надеть. Я обошла платье кругом, но так и не заметила ни застежки, ни пуговиц, ни даже тесемок. Оно было сплошным. «Ладно», — махнула рукой. «Подумаю об этом завтра. А сейчас ужинать тебе спать». Снова ног валюсь от усталости. Вопреки ожиданиям, тьмак не делал попыток прорваться в спальню. Так что, сытно поужинав прямо в комнате, я быстро уснула и спала прекрасно. А вот пробуждение вышло интересным. Если засыпала я в спальне угрюмого тьмага, то проснулась в спальне нежной принцессы. Часть вещей за ночь непостижимым образом сменила цвет. Светильники на стенах и лампы на тумбах, покрывала с подушками кресла и многое другое перекрасилось в розовый цвет. Картины, та теперь висела в розовой рамочке с цветочками, чем, судя по изображению рожицы с опущенными уголками губ, была не особо довольна. «Я девочка, и то у меня едва не случился анафилактический шок от обилия розового. А что будет с тьмагом, когда он увидит? Да у меня все шансы стать вдовой». Вопрос в том, кто виноват. Отпал сам собой, стоило заметить чуди. Фантом сидел на спинке кресла и довольно жмурилась, явно ожидая похвалы. Мол, посмотри, как я постаралась, украсила здесь все. Вот это я понимаю. Чуде причинила добро. Я по сравнению с ней младенец. Прежде чем я успела высказать чуде все, что, думаю, о ее дизайнерских способностях, в дверь постучали. «Доброе утро, Марго!» — донесся голос Дарка. «Прикройся, я захожу». «А может быть, не надо?» Жалобно простонала и накрылась одеялом с головой. «Чур, я в домике!» Из-под одеяла я ничего не видела, зато все слышала. Скрипнула, открываясь дверь, раздались шаги, но быстро оборвались практически у самого порога, и все, тишина, зловещая такая. Дарк явно вошел в комнату, но говорить не спешил. Потерял дар речи или прикидывает, как меня убить и избавиться от тела. «А может, я уже вдова?» Неизвестность нервировала, и я осторожно выглянула из-под одеяла, выясняя, что меня ждет. Тьмак стоял посреди комнаты с таким лицом, словно хотел спросить, что здесь происходит. Но исключительно неприличными словами, а так как «дарк джентльмен», он переживал шок молча. Осознав, что убивать меня не станут, я осмелела и села на кровати. Дарк перевел на меня взгляд и отважился на вопрос, но хватило его лишь на два коротких слова — «За что?» «Не поняла», — призналась я. «Что плохого я тебе сделал? Чем я заслужил это?» Он обвел рукой комнату. «Я к этому не имею никакого отношения. Я вообще спала», — открестилась от обвинений. «Это все мой фантом. Чуде показалось, что так красивее. Комната в самом деле была чересчур мрачной, но розовый прибор Я полностью с тобой солидарна». «Ты или твой фантом, неважно. Вы опять изуродовали мою спальню». «Я все верну, как было, клянусь!» — заверила горячо. Дарк лишь махнул рукой и вышел из спальни. Находиться здесь ему было невыносимо. «Бедный тьмак! Как не зайдет в свою комнату, так получает неприятный сюрприз!» Я, хоть и заступилась перед тьмагом за своего фантома, оставшись чудиной едине, первым делом отчитала ее. «Больше никогда ничего не делай без моего ведома! Повезло, что Дарк не выставил нас из дома после такого!» Чуди свесила голову и всячески демонстрировала послушание. «Надолго ли?» все как было», — уточнила я. В ответ фантом отрицательно покачал головой. Тогда я повернулась к картине и попросила. «Покажи, пожалуйста, как это произошло». В следующие несколько минут я просматривала что-то вроде записи преступления. Чуди, кстати, возмутилась, что за ней следили. Она била крыльями и фыркала, всем видом показывая, что она разрешение на запись не давала. Но я, копируя тьмага, лишь отмахнулась. Оказывается, ночью чуди пролетело по комнате, рассыпая пыльцу. Вещи, на которые-то попало, сменили цвет. Что-то подсказывало, если доверить переделку чуди, то повторное опыление не решит проблему. Вряд ли она способна создать черный цвет. Максимум сменит розовый на салатовый. И будет у тьмага новый шок. Но и среди многообразия моей магии нет подходящей для смены интерьера, А ведь я обещала вернуть все, как было. Выходит, я не могу сдержать слово данной тьмагу. Раз черный цвет не восстановить, вздохнула я, признавая свою беспомощность, то давайте хотя бы сменим розовый на что-то менее радикальное. Картина. Есть идеи нового дизайна спальни? Я обратилась к ней как к самой творческой из нас. Все-таки мама увлекалась рисованием, а картина — часть ее души. И не ошиблась. На полотне проступила спальня в бело-красных тонах. А что, светло, ярко и вместе с тем солидно? Дарку должно понравиться. Чуде, я повернулась к фантому, — «сможешь повторить?» Она тряхнула крыльями, словно говоря, легко. Сорвавшись с кресла, чуди облетела комнату, осыпая все пыльцой. «Откуда она только берет ее в таком количестве? Просто маленький завод по производству пыльцы». Вещи, на которые попадала пыльца, меняли цвет строго в соответствии с изображением на картине. Пару раз чуди останавливалось, чтобы свериться с рисунком, а потом снова устремлялась в полет. Преображение спальни заняло полчаса, но результат того стоил. Розовый кошмар сменился на вполне достойный интерьер в благородных тонах. «Если Дарку этот вариант не понравится, то я не знаю, чем еще ему угодить». Приведя спальню и себя в порядок, я позавтракала и отправилась на поиски Дарка. В коридоре ждал сумрак. Быть моим провожатым его задание. Я не возражала. Пес мне нравился. «Отведи меня к хозяину», — попросила я. Но сумрак не двинулся с места, лишь перебирал передними лапами и преданно заглядывал в глаза. «Хм», — нахмурилась я, — «Дарк ушел». Собачий гав подтвердил догадку. Вот так семейная жизнь, всего второй день брака, муж уже бросает меня дома одну. Я могла только догадываться, куда он отправился горевать по поводу испорченной спальни. Зато весь дом в моем распоряжении до вечера, когда состоится бал, я свободна. Пора познакомиться ближе с обителью Тьмага. «Тогда покажи мне здесь все», — дала я другое задание сумраку. «Устрой, пожалуйста, экскурсию по дому». Пес радостно завилял хвостом. Эту просьбу он мог выполнить. Комната за комнатой. Он провел меня и чуди по двум этажам дома. Мы не заглянули разве что на чердак и в подвал, и то лишь потому, что я сама не захотела. Совать нос в тайны тьмага не входила в мои планы. Он и без того на меня зол. Еще выставит за дверь, а жизнь на улице мне вряд ли понравится. В целом дом был именно таким, каким я его представляла. Огромным, мрачным и по большей части нежилым. Множество комнат вообще не использовались. В некоторых мебель была накрыта простынями, чтобы не пылилась, естественно, черными. Другие цветать мак не признавал. Как же ему должно быть тяжко видеть розовый в своей спальне. Но поразило меня другое, а именно отсутствие слуг. В доме как будто никого не было, кроме меня и фантомов. Выходной у них, что ли? Но ведь кто-то принес сегодня завтрак в мою комнату. И снова, когда меня там не было, я как раз ушла в ванную довольно гулявшись я вернулась в спальню. А там уже ждал обед. Конечно, я опять не видела, кто его принес. Странные дела творятся в доме тьмага. Поев, я занялась приготовлениями к балу. Все было отлично до тех пор, пока не пришло время платья. Первым делом я продумала, что надеть под низ. Сорочку отмела сразу, платье слишком переменчиво. В какой-то момент оно легко может обнажить часть спины или сделать разрез на юбке. И сорочка станет видна. По этой же причине я отказалась от местного варианта бюстгальтера. Похоже, надевать на бал под платье одни трусики становится традицией. И вот настала пора того самого платья, но я так и не разобралась, как с ним быть. Встав напротив манекена снарядом, я потопталась на месте. «Что же с тобой делать?» Пробормотала и протянула руку, осторожно коснувшись края юбки. Стоило пальцем дотронуться до субстанции, из которой состояло платье, как черная густая масса начала перетекать на мою ладонь. Это походило на захват, и я в ужасе отдернула руку. «Я не могу это надеть», — простонала, признавая свое поражение. Платье тьмы меня пугало. Оно живое, я морально не готова влезть в нечто, что обладает собственным разумом и шевелится. Видя, что я сникла, фантомы принялись меня подбадривать. Сумрак крутился вокруг манекена и вилял хвостом, намекая на дружелюбность платья. Чуди присыпало наряд пыльцой, чтобы сделать его чуточку радужнее. Картина показывала мотивационные изображения из серии «Ты все сможешь». В конце концов, мне стало неловко перед ними. Что я в самом деле как маленькая? Если бы платье могло мне навредить, Дарк бы его не принес. Не верю, что Тьмак решил избавиться от меня при помощи наряда. Это слишком изощренно, даже для него». Набравшись смелости, я снова шагнула к платью. «Что ж, давай познакомимся ближе», — произнесла я и погрузила руку в центр наряда. Ощущение было, словно опустило ее в омут с жидкой ртутью. Тьма тут же поползла по коже вверх, стремясь захватить все мое тело. В этот раз я не стала сопротивляться, а, закрыв глаза, дышала глубже и пыталась расслабиться. «Насколько это вообще возможно в данной ситуации?» Одевание длилось пару минут. Наряд просто перетек с манекена на мое тело. Но, облепив меня, подобно второй коже, тьма не успокоилась. Я ощущала ее движение, то, как меняет очертание платья, как клубится туманом вокруг ног. Ее скольжение по коже вызывало легкую щекотку. Распахнув веки, я подняла руки и посмотрела на них. Предплечья обтягивали черные рукава перчатки. На первый взгляд странная не ткань выглядела плотной, но я все же решила проверить. Осторожно, шажок за шажком, опасаясь, что платье развеется от неловкого движения, я подошла к зеркалу и застыла напротив. Слова и даже междометия застряли в горле. Тьма превратила меня, обычную интернатовскую девчонку, в королеву мрака. Прекрасную и ужасную одновременно. Кожа на фоне тьмы выглядела бледнее, глаза и волосы сияли ярче, От моей фигуры веяло могуществом. Увидь меня сейчас леди Малива захлебнулась бы от восторга. Чуть придя в себя, я оценила платье на прозрачность и закрытость. Несмотря на переменчивость, оно сохраняло приличный вид. Надеюсь, так и продолжится, и тьма не опозорит меня на балу. На всякий случай я помахала руками, сделала пару приседаний и поднятие колен, проверяя, как держится платье. Все было в порядке, даже более того. Например, во время приседаний платье обтянуло ноги так, чтобы мне было удобнее. Хм, пожалуй, в нем сподручно прыгать из окна. Где оно было, когда я сбегала из дома?» Изучение платья закончило деловым предложением. «Давай договоримся так. Я не наступаю тебе на подол, а ты не оголяешь меня в неприличных местах». «Да, я разговаривала с платьем. И я не сошла с ума, хотя последнее не точно». Плате не ответила, то ли не могло, то ли не успела из-за шагов в коридоре. Дарк вернулся. Я сразу поняла, что это он. В доме, кроме него, ходить некому. Я лично в этом убедилась во время прогулки. «Входи!» — крикнула еще до того, как он постучал, а после встала так, чтобы, открыв дверь, тьмак первым делом оценил мой вид. И он оценил. Дверь распахнулась, Дарк поднял ногу, намереваясь переступить порог, но так и не сделал шаг, все потому, что увидел меня. Едва его взгляд устремился в мою сторону, как мне захотелось прикрыться. Платье по-прежнему было на мне, но это ничего не меняло. Он смотрел так, будто его нет. Надеюсь, Дарк не видит сквозь тьму. Платье отреагировало на присутствие тьмага, а может, он на него воздействовал. Все же оно часть его магии. Тьма всколыхнулась, задвигалась с удвоенной силой. Почудилось, что это не платье касается кожи, а ладони Дарка скользят по моему телу. От живота вверх мягко обхватывают грудь. «Прекрати!» — не выдержала я. «Я ничего не делаю». Дарк вскинул руки, словно показывая, вот же они, а вовсе не на твоей груди. «Ага, так я и поверила». В глазах Дарка тоже была тьма. Захватила полностью радужки и распространилась на белки. Приятно, когда тебя так желают. Это вызывает сладкую дрожь предвкушения, но в то же время это пугает. Я оказалась к такому не готова. Отвернись, попросила я. Или я сниму платье. Дарк выполнил мою просьбу лишь частично. Не отвернулся, но теперь смотрел исключительно мне в глаза. Видимо, потому что все остальное уже достаточно изучил. Удивляло, что он ничего не сказал о переменах в дизайне комнаты. Утром ругался, сейчас резко стало все равно. Заметил ли он вообще изменения или так засмотрелся на меня, что все прочее померкло. Мы с фантомами исправили утреннее недоразумение. Я решила перевести его внимание с себя на спальню. Так безопаснее. Прости, черный цвет вернуть не удалось. Чуди не может его создать, но так вроде тоже неплохо. Я обвела комнату рукой. Дарк моргнул и только после моего жеста огляделся, причем от меня оторвался с трудом. Симпатично, в итоге выдохнул он. Но мне все равно показалось, что он едва видит окружающее. Его взгляд постоянно норовил вернуться ко мне. Что ж, зато не ругает за перемены в родной спальне. Пора было ехать на бал. В карету я села без проблем, хотя все еще ощущала себя скованной в платье тьмы особенно в присутствии Дарка. Он честно старался не смотреть в мою сторону, если и бросал взгляды, то короткие, тут же отворачивался. «А если у мужа магия огня, то жена надевает платье из пламени?» — спросила я, разряжая неловкое молчание. «Ты верно уловила суть», — кивнул Дарк, глядя в окно на улицы города. «Но оно ее сожжет?» «Нет, если магия мужа признает жену, Что будет, если не признает, я уточнять не стала. Некоторые вещи лучше не знать, особенно когда едешь в карете. На тебе платье из магии мужа, и переодеваться уже поздно. Вместо этого сосредоточилась на предстоящем вечере. Сегодня ответственный день. Все узнают, что я – женать мага, король, принц, весь двор. Даже прогнозировать не берусь, к чему это приведет. Не совершаю ли я ошибку? Еще можно дать задний ход» пока только леди Малива в курсе о нашем браке. Но если сделаю эту новость достоянием общественности, обратного пути не будет. Поведя плечами, я скинула с них скованность, а вместе с ней избавилась от малодушных мыслей. Я Рита Волкова, воспитанница интерната с непростой судьбой и сложным характером. Я же Марго Бенуар, наследница великого рода, магиса с редким светлым даром, А с недавних пор я Марго Грей, жена-тьмага и повелительница фантомов. Все три личности уживаются во мне и делают меня сильнее. У них у всех одно общее. Они никогда не сдавались на полпути. И в этот раз я тоже иду до конца. Конец первой книги. Читала Ольга Дианова.